Глава 10. Кремлёвский гость. Блестящая толпа военных в начищенных сапогах, сверкая пуговицами и орденами, шагала по пустынным коридорам и залам Большого Кремлёвского дворца. Безупречный паркет отражал движение толпы. Та, в свою очередь, всеми своими сапогами, пуговицами и лысинами отражал мраморные панели и рельефы, а также сияющие люстры Кремля. Собравном с разных фронтов командиром должно быть трудно было себе представить, что где-то в России в конце зимы 1942 года ещё существует такая благодать. Благодать оказывается, существовала. Она как бы олицетворяла всё ещё непоколебленную основу, за которую и бились на ближайших подступах, бились с отчаянием, уже без веры в победу на последнем издыхании. И все таки отстояли. Не пустили чужие сапоги гулять по этим паркетам, отодвинули прямую угрозу. Пока, скажет осторожный. Ну что ж, пока это тоже неплохо. На войне живешь минутой. Не зацепила сейчас, не зацепило еще раз и еще раз, ну что ж, это совсем неплохо. Во всяком случае, в толпе Блестящих офицеров царило явное хорошее настроение. Приближалась церемония награждения генералов, особо отличившихся в зимней кампании 1942 года. Некоторым из этих генералов явно нечем было похвастаться. Особо отличились они только тем, что уцелели и не сдались в плен. Однако им тоже всей армии этот кремлевский прием должен был сказать, что времена суровых наказаний прошли, наступили времена всяческого поощрения вооруженного человека. Что касается генерал полковника Никиты Борисовича Градова, то он даже в этой толпе выделялся твердостью шага и решительностью черт лица. Улыбка же постоянно, словно сторожевой, проходившая по этому лицу, держала в себе смыслов, пожалуй, не меньше, чем джакондовская. В довоенные времена с такой улыбкой в Кремль лучше было бы не являться. Нынче же ее главный посыл, может быть, даже вызывал особое почтение. Главный же посыл состоял в уверенности в успехе и отсутствии страха. Все остальное, что стояло за этой улыбкой, не прочитывалось. Время было такое, не до нюансов. Во всяком случае, командующий особой ударной армией, блистательно завершивший январский контрудар, взявший Клин и отрезавший 16-ю армию врага от его основных сил, мог себе позволить вышагивать по Кремлю с такой многомысленной улыбкой в глазах, на устах и в носогубных складках. Генералы вошли в Георгиевский зал и расположились вдоль одной из его стен. Внушительная группа сильных мужчин. Как обычно, над всеми возвышалась верблюжья, серьезная голова Андрея Власова. Напротив стоял инкрустированный царский стол. На нем видны были заготовленные загодя коробочки орденов. Что предпочитаешь, Никита Арисович, Анну на шею или Георгия в петлицу? шепнул Мирецков. Оба не помешают, Кирилл Афанасьевич шепнул в ответ Градов. А ты небось, Станислава с дубовыми листьями алкаешь?» «Угадал, ваше превосходительство, вздохнул Мирецков. Вот такие шутки нынче позволяли себе красные генералы вместо того, чтобы трепетать от благоговения. Война диктовала свою моду. Армия выходила вперед, партия Ечека, скромненько до поры потеснились. Открылись двери, и с мягкими отеческими аплодисментами вошли вожди. Впереди воплощением полной непристойности всесоюзный староста М И Калинин со своей зажеванной бородой за ним скромно шел сам далее следовали вожди портреты среди которых заметно было отсутствие Молотова Последний пребывал в этот момент в Лондоне, куда прилетел инкогнито под именем мистер Смит из-за границы на четырехмоторном бомбардировщике. Там он подписывал договор с Идденом и Черчиллем, договор о двадцатилетнем, летнем сотрудничестве Союза Советских Социалистических Республик с Британской империей. А ведь сколько словесной энергии потрачено было со времен ультиматума Керзона на проклятие английскому империализму. Не смеется ли провидение над большевиками, а вместе с ними и над лордами Альбиона? Скромно поблескивало за первым рядом вождистских круглых плеч пинсне ЛП Бери. Не дать не взять Фармацевт старой формации. Интересно, не сам ли он своими руками убил нашего дядю Галактиона. Никита вместе со всеми генералами мощно аплодировал. В ответ вождям вспыхнули лампы кинохроники. Сталин выглядел как Сталин. Что о нем еще можно сказать? Человеческие категории вроде потолстел, похудел к нему не подходят. Он просто выглядит как олицетворение Сталина, и это значит, что он в полном порядке. Хотел бы я видеть, что с ним было во время паники, подумал Никита. Не олицетворял ли он тогда полураздавленного таракана, не гонялась ли тогда за ним какая-нибудь кремлевская сова? Сталин мягко за плечи чуть-чуть подвинул Калинина к микрофону. Михаил Иванович, как всегда разыгрывая свою роль старосты, в который он вошел еще в сорокалетнем возрасте, зашамкал с листочка. Дорогие товарищи, в наименование Разгрома Центральной группировки немецко-фашистских войск Президиум Верховного Совета СССР принял решение о награждении группы выдающихся советских военачальников Генерал-полковник Никиту Борисовича Градов вдруг посетила весьма оригинальная мысль. Интересно, если бы я приказал своим автоматчикам прикончить всю эту компанию, подчинились бы ребята. Он глянул в бок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 Так вот, продолжал он. Предстоят большие поставки боевого снаряжения. Нам необходимо тщательно продумать список наших насущных нужд. От этого будут зависеть заказы, которые Рузвельт сделает американским заводом. Вот вы, товарищ Градов, как вы считаете, что прежде всего необходимо нашей армии с прицелом на предстоящие сражения? Этот вопрос, вернее, его адрес всех удивил. Градов стоял довольно далеко от верховного главнокомандующего, и не через стол, то есть не в секторе прямого обзора, а на той же стороне, то есть для того, чтобы обратиться именно к нему, надо было иметь в виду, что справа от тебя находятся среди других, может быть, более важных лиц именно главком особо ударный Никита Градов с бокалом рокоцетели в правой руке и с вилкой в левой. Все повернулись в сторону Градовой, и тот, без всякого замешательства, словно было вполне естественно, что Сталин обратился именно к нему с первым вопросом о ленд положил вилку на тарелку, поставил бокал на стол и сказал: "Я считаю, товарищ Сталин, что прежде всего нам необходим грузовик. Большой, мощный грузовик с надежной ходовой частью, способный пройти по любым дорогам, перевести войска и амуницию, буксировать артиллерию среднего калибра и нести на себе гвардейские минометы. Честно говоря, без такого грузовика я слабо себе представляю, как мы сможем перейти ко второй фазе войны, то есть к наступательной фазе, а она не за горами, товарищ Сталин. Наша промышленность уверенно наращивает выпуск танков, но она не располагает мощностями для массового производства такого быстроходного, мобильного и в то же время мощного грузовика. Между тем американцы, как я понимаю, на своих заводах Форда и Дженерал Motors смогут быстро развернуть эту насущно важную продукцию. В паузе, наступившей вслед за этим, лица медленно поворачивались к вождю. Сталин с минуту стоял задумчивость, молча приминал большим пальцем табак в своей трубке. Однако все уже понимали, что это благожелательная задумчивость, что ему явно понравилось высказывание генерал-полковника, тем более что в нем прозвучала такая профессиональная уверенность в скором переходе ко второй фазе войны. "Интересная мысль", произнес Сталин. "Я хотел бы, товарищ Градов, чтобы вы подготовили детальную докладную записку для очередного заседания Совета обороны. А теперь, товарищи, позвольте мне Прав возгласить тост за нашу героическую армию и ее военачальников. Ура, грянули генералы. Бокалы поднялись и прозвенели. Начался общеоживленный приподнятый разговор. К Никите подошли Жуков, Мирицков и Конев, заговорили о грузовиках. "Ты прав, конечно, Никита Борисович, без этого мы не вытянем". Нам еще сапог бы заказать в Америке. В всех даже Вася Теркин до Берлина не дочапает. Высший состав явно показывал новичку вчерашнему врагу народа, что он свой, что он один из них, и никто его выскочкой не считает. Не я же это придумал, очень в жилу тут вставил градов. В чем был секрет Брусиловского прорыва? Он первый посадил пехоту на грузовики. Серьезно? удивился, то есть наморщил свою обтянутую голой кожей голову конев, значит, еще в XVI. Ну, механизацию пехоты во всех ведущих армиях мира начали еще в начале 30-х, сказал Мирицков, и мы тоже. Правильно кивнул Никита. Однако именно тогда стали говорить, что у нас нет надежной машины. Помните, Георгий Константинович, об этом еще... Он о сексе едва не сказав об этом еще Тухачевский говорил. Конев и Мерицков немедленно отвлеклись взглядами в сторону. Жуков же смотрел прямо на него. Все трое, конечно, немедленно поняли, чье имя едва не сорвалось с его уст. В лагерях шептались, что Тухачевскому на допросах чекисты выкололи глаза. Может быть, это была лагерная параша, может быть и нет. А Жуков, кажется, свидетельствовал против Тухачевского так же как и блюхер, чье имя тоже нельзя произносить. А что? такое Тухачевский? хачевский, палач, тамбовский Кронштадта? А ты сам, кронштадтский лозучик, каратель, убийца моряков, жрёшь лососину в логове грязного зверя? Мы все запятнаны, все покрыты шелухой преступлений, красной проказой. Он Запомнил паузу, большим глотком аркацители, просушил губы на крахмалиной салфеткой и закончил фразу. Но ну вы, конечно, помните, товарищи, как об этом говорили в наркомате и Генштабе. Жуков серьезно и мрачно кивнул. Он помнил. Разговор снова оживился. Вторая фаза войны, Ленд-лиз, коалиция трех колоссальных держав, все это прекрасно, ребята. Кто-то, кажется, Конев так и сказал. Ребята, однако немцы стоят все еще в трехстах километрах от Москвы. Еще неизвестно, что нам принесет летняя компания. Скорее всего, они начнут наступление южнее, а именно на Харьковском направлении, может быть, еще южнее, на Ростов и далее на Кавказ. Так что пока коалиция заработает на полных оборотах, Васю Теркину придется одному отдуваться. Так что давайте, ребята, выпьем сейчас за него, за нашу главную надежу, русского солдата. И Никита снова, как и при вручении наград, охваченный наплывом какой-то героической симфонии, поднял бокалы, стал чокаться со всеми окружающими, товарищами по оружию. Вся склизкая мерзость, сдвинута швабрами истории в прошлое. Сегодня мы все единая история представляет нам шанс отмыться до бела. Разъезжались в ранних сумерках. Прожектора уже начинали обшаривать московский небосвод. Зенитчики вокруг соборов и палат Кремля стояли на боевых вахтах. Куда сейчас Никита Борисович, спросил Васьков. Как почти во всех вопросах хитрого мужичка и в этом был подтекст. Ехать ли, мол, на улицу Горького, то есть домой к деткам, а главное, к Веронике Александровне. Конечно, хочется их всех увидеть: Борьку, Верульку. Однако Вероника наверняка уже знает, что при мне теперь Тася, Дальневосточная медсестричка, полевая походная жонка, как она сама себя очаровательно называет, ППЖ с большим комплектом постельного белья, с буфетом, с целой свитой ординарцев под командой, молотка без комплексов, а с одним лишь весьма благородным желанием услужить князю-командарму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 И в буквальном смысле припер к стене с пистолетом под горло. Ну-ка, рассказывай, Васьков, все по порядку о своих делах, с особистами. Что оставалось делать, если вся жизнь твоя завязана на этом необычном человеке Все, можно сказать, скромное материальное благополучие. Пистолетом не надо стращать, товарищ генерал-полковник, пули не боюсь. А вот лучше впрямую поставить вопрос о моей к вам исключительной многолетней преданности.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 Да я, товарищ генерал полковник, ради вас на все готов. Что же, посмотрим. Никита закурил папиросу, прогулялся по директорскому кабинету, штаб стоял в усадьбе совхоза. Потом подошел к Васькову, в истуканской позе, сидевшему у стола, заглянул в болотные глазки. Капитану Ересю, тут у нас нечего делать, слишком старается на собственную жопу. Понял? Шукнул ответ, шофер. — понял и знаю, как сделать. Ну хорошо, Васьков, — усмехнулся Никита, сделаешь, когда скажу. Дня через три после начала наступления командующий со своей кавалькадой прибыл в расположение 24-го пехотного батальона. Подразделение, вернее то, что от него осталось, пыталось отдышаться среди холодных пепелищ некогда раскидистого села. Узнав, что батальон потерял в наступлении политрука и что без пополнения завтра они никак не смогут выполнить свою задачу, Никита обнял комбата комбат Махнатова восторженными изушеи ноздрей пучочками волос человека за плечи. "До завтра, комбат, получишь два броневика и роту моряков, а комиссара комиссара я тебе пришлю". Он оглянулся,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 особняка, который вроде бы был вне необычного подчинения, с которым все так или иначе осторожничали, главком одним махом отправляет на передовую в завтрашнюю убийственную атаку. Главком же позволил себе удовольствие в течение нескольких секунд лицезреть игру кровеносных сосудов на лице своего соглядатая. Капитан Ересь, покачиваясь, нырял из неслыханного возмущения в ледяной ужас. А оттуда уже дрейфовал в сплошную синюшную зону гибели и отчаяния. Вот это тебе за всех, кого ты допрашивал, а может быть и расстреливал, от имени всех, на кого ты стучал. С приветом от всех, кому ты душу изломал вербовкой. Теперь придется тебе с пистолетиком личный пример подавать. За Родину, за Сталина, суч и потрох. Набрав на почтиш передовой старшина Васьков, мигая всем, чем можно мигать, то есть и носом и бровями, и округлым, как уральский валун, подбородком, неслышно шептал: "По гроб жизни не забуду, Никита Борисович, верным оруженосцем вашим, лишь позвольте остаться, не пожалеете Прекратить?» Мироны Хлюндзе Войсков строго сказал: "Никита, слушаюсь, товарищ генерал-полковник", радостно гаркнул верный оруженосец. С этим теперь было все ясно. Далее следовало укрепить своими людьми весь штаб, всю канцелярию и всю группу охраны и связи. Свой человек давно уже у него сидел за под тылом, никто иной, как генерал-майор Константин Владимирович Шаршавы. С последним главкому точно пришлось иметь нелегкое объяснение, в результате чего дивный вестник вошел в разряд вернейших градовцев своих, а иной раз своих. Никита определял на глазок в полную уверенности, что глазок его никогда не ошибется, Он продвигал на посты Комкоров и Комдивов, старался пронизать ими весь свой комсостав до полкового уровня. Собственно говоря, этим же занимались все большие шишки войны, главкомы армии и фронтов. Считалось вполне естественным, что военачальник вырабатывает свой собственный костяк армии или фронта. Центр, если и не поощрял этого, то молчаливо не препятствовал. Неизвестно только, был ли у других главкомов тот же прицел, что и у Никиты, свести стук до минимума, вытравить из ближайшего окружения чекистскую коросту. Так или иначе, после первого полугода на посту главы особой ударной армии, Никита добился своего. Вокруг него стояли верные или казавшиеся ему таковыми крепкие мужики, а не хамы. Подразумевалось, что и не стукачи, но так как без стукачей в Красной армии невозможно, то делалось так, чтобы они, эти совсем уж необходимые стукачи, работали на своего дядю, а не на чужого. Все эти градовские люди смотрели на своего молодого главкома, Никите еще не было и 42 лет, с восхищением, но без мерлихлюндие. Были ему верны или так ему опять же казалось, решительны и нетрусливы. Все они знали, что Градов пойдет еще выше, что ему уже прочат резервный фронт, а это означает, что и все они продвинутся вслед за ним к новым кубикам, ромбам и шпалам, а может быть, и к неведомым звездам, ибо шли уже разговоры о возможном возврате армии и флота к дореволюционным знакам различия, то есть о превращении красного комсостава в миллион раз обосранное золото вагонное офицерство в редкие дни затишья командам пускался в лыжный забег по проложенной загодя конвоем лыжне. Он отменял сопровождение, и брал с собой только любимую собаку, круглолобого тугодумного лабрадора по имени Полк. Ни в коем случае не Полкан, черт вас подери, не смейте звать фронтовую собаку презренной дворовой кличкой. Скользя Со все нарастающей скоростью, со всё большим размахом рук вдоль кромки леса, Никита старался не обращать внимания на постоянно маячивших в отдалении волкодавов своей охраны. Ему хотелось хоть в эти редкие минуты почувствовать одиночество. Штабные, может быть, предполагали, что вот так, отдаляясь от продумывает дальнейшие удары по Фонбоку и Рунштетту. Между тем, Всемогущий Волдык трёхсоттысячного воинства старался прежде всего разогнать по жилам кровь, прочувствовать каждую свою мышцу: пальцы, шею, грудь, длинный мускул спины и черепаший панцирь живота, мощных львят под кожей плеч, ритмично играющих дельфинов в скользящих и летящих ногах иными словами, во время этих одиноких тренировок он пытался хоть ненадолго выбраться из командармовской шкуры, отрешиться от военно-политического значения своей персоны, вернуться к своей сути или хотя бы к этому страннейшему кожно мышечно костяному контейнеру, в котором путешествует его суть. Неясные эти и казалось столь необходимые для самоосознания чувства постоянно отвлекались звуками близкой войны, то прогревающимися за березовой рощицей танковыми моторами, то отголосками внезапно вспыхивающих на передовой артиллерийских дуэлей, то нарастающим и отлетающим и снова нарастающим ревом сцепившихся в небе самолетов война тысячи кожно-мышечно-костяных контейнеров в живой сути каждый в путанице своих собственных рефлексов, страхов и надежд ежедневно встают и бегут навстречу летящим к ним миллионам отшлифованных кусочков металла не вмещающих никакой сути кроме взрывчатки каждую минуту происходят тысячи трагических или элементарных в стечении обстоятельств, соединения скоростей и остановок, движений влево или вправо, падений или подъемов, совпадений С неровностями земли, соединение секунд, мгновений, и живое сталкивается с неживым. Плоть налетает на сталь или догоняется сталью, разрывается ею с ревом или молча исторгает из рваных дыр вслед за мгновенно исчезающим паром крови свою личную, неповторимую суть, которая тут же растворяется в черных клубах стоящего на весь охват неба пожарища дальнейшее молчание если, конечно, не считать гниения и мерзких запахов, которые вопиют кому? к чему? странно, но я, столько махавший саблей, стрелявший во все стороны из всех видов стрелкового оружия, я косвенный, нет, прямой виновник гнусных расстрелов полосатогрудой братвы я едва не загнувшийся в плену красно краснофашистской банды я отдавший всю жизнь в войне до сих пор до да вот этой второй отечественной, позорной сталинско-гитлеровской что-то не очень-то постигал подлинный смысл этого человеческого занятия Может быть, виной тому бесчисленной теоретической литература, которой я так самозабвенно в 30-е годы увлекался. Наукообразные игра в солдатике. Побывавший недавно в расположении особой ударной армии свиные офицеры союзников, узнав, что командующий свободно читает по-английски, оставили ему охапку журналов «Тайм» и Life. С той поры Никита сохранил привычку с любопытством пролистывать глянцевые страницы полные снимков со всех театров боевых действий Второй мировой войны. Там, за пределами России, пока что преобладали водные и воздушные стихии. Американская морская пехота на огромных пространствах Тихого океана высаживалась на клочки суши, имена которых звучали как гимназические мечты 12-летнего Китки, Градова, Соломоновы Маршалы, Новая Гвинея. Летающие тигры, тамагавки, небесные ястребы, кобры, бомбардировщики с раскрашенными под окульи пасти, как питами атаковали японские позиции на Филиппинах. Камикадзе целились в гигантские авианосцы. В Атлантике англичане отбивали свои конвои от немецких подводных хищников. Много было снимков морских спасательных операций, спасали своих, спасали чужих. Экипаж только что потопленной подлодки среди пляшущих волн плыл в пробковых жилетах к английскому эсминцу. Лица немцев поражали спокойствием, иные даже улыбались, видимо, были уверены, что англичане вытащат их из воды, а они пройдутся им по башкам пулеметной очередью. Увлекательная, почти мальчишеская, почти спортивная война. Какое отношение она имеет к нашей бесконечной грязи, гнили, гною, ошеломляющему по масштабам и непримиримости уничтожению плоти? Сухопутная война в Африке тоже выглядела весьма увлекательно. Там явно не было тесноты, на фоне огромных пустынных горизонтов, атаки редких танков и стрелков в блюдоподобных касках и шортах до колен. Арабисты обслуживали орудие голые по пояс. Стало быть, одновременно можно было и воевать, и загорать. Патрули въезжали на открытых броневичках в древние арабские города За зубчатыми стенами, угадывались дивные мордашки, до глаз прикрытые чедрой. «Лайф» преподносил серию снимков о прошлогодней победоносной кампании в Абиссинии. Капитуляция Герцого Аоста оказалась кульминационным пунктом восточноафриканских операций. 19 мая в Амбо-Алачи итальянская армия численностью в тысяч сложила оружие. Вице-король Абиссинии и главнокомандующий итальянскими силами в Восточной Африке с пятью его генералами и штабом сдались последними. Вы видите герцога Ооста в сопровождении английских офицеров, выходящим из пещеры, где располагалась его штаб-квартира. Потерпевшим поражение войскам были оказаны воинские почести перед строем шотландского полка Трансваль. Герцоководство был длиннее всех длинных англичан и довольно нелеп в своих тонких крагах. Он шел рядом с улыбающимся английским командующим и что-то тому увлеченно объяснял, очевидно, причину поражения своих войск. За ними вперемешку двигались английские и итальянские офицеры, и те и другие были в легком светлом обмундировании, многие англичане в шортах. Один полковник в классической позе держал под мышкой свой стек. Итальянцы, как проигравшие, держались несколько более ослово, чем победители, хотя казалось именно им принадлежала в этом краю роль хозяев. Англичане же явились в гости. Герса Кооста сжимал в левой руке перчатки. Не исключено, что он, в принципе, не очень-то был разочарован создавшейся ситуацией. Лучше все таки попасть в плен к британским колонизаторам, чем к абиссинским дикарям. Его войска между тем маршировали перед строем шотландских гвардейцев, потом шотландцы маршировали перед его войсками. Разница заключалась в том, что первые несли в руках ружья, тогда как у последних руки отдыхали. Играли шотландские волынщики и итальянские трубачи. Никита показывал эти снимки своим штабным, и те шумно хохотали. Женевская конвенция тудыт ее горохом. Никита тоже улыбался. А между тем так и должны завершаться цивилизованные войны, черти полосатые. Партия сыграна. Гроссмейстеры останавливают часы, обмениваются рукопожатием. Цивилизованные войны, элегантные мясорубки. Суть войны, которой я, мальчик из династии русских врачей, отдал всю свою жизнь, все таки выявляется здесь, где пленных гноят как грязный скот и при первой возможности просто избавляются от них. Все мы знаем, как Где идет террор гражданского населения, где мы уходим, за собой поджигая и взрывая все, не думая о тех, кто остается, а потом возвращаемся и видим плоды своей жестокости и адской жестокости врага, Все те же гниль и вонь, чудовищное уничтожение плоти, ради чего, ради спасения родины или ради победы Сталина над Гитлером? А теперь, когда эти великолепные вояки, эти втоны взялись за массовое уничтожение еврейских детей старух, вы по-прежнему настаиваете на джентльменстве учредителей конвенций. Он умерял свой бег, тормозил и наконец останавливался среди заснеженных сосен и берез, горячий и румяный. И как всегда после выхода из лагеря немного ожесточенный. это почти незаметное как ему казалось лагерное ожесточение было очевидно все таки заметно окружающим не раз он спотыкался во взгляды людей как будто понимавших и боявшихся немедленно возвращался полк трогал лапой подставлял свою крутую лбину никита ободрял пса Ласковой трепкой за ушами, хороший пес хороший, немного туповатый, но это бывает среди солдат. То, что я делаю, противоречит моему предназначению. Мне предназначено было стать врачом, как отцу моему, деду и прадеду. Я должен был заботиться о человеческой твари, а не посылать тысячами на убой. Однако, если я делаю то, что я делаю, значит, таково и было мое предназначение, не так ли? Нус, поздравляю, блистательно завел самого себя в котел предательской логики. Теперь выбирайся!» Он смотрел на часы и сильно махнув сначала левой, а потом правой лыжей, поворачивал назад. Немедленно меж стволов или из-за ближайшего бугра появлялась охрана, верные волкодавы-автоматчики. Разумеется, они всегда присутствовали. Князь войны возвращался в свои владения. Тут следует еще добавить, что к его блистательным 42 годам у генерал-полковника Никиты Градова развился исключительный эротический аппетит. Молодых баб вокруг было немало. Медсёстры связистки, секретарши службы тыла, лётчице полка ночных бомбардировщиков, и все они знали об этой слабости своего любимого командующего, и многие, ох, знали об этом совсем не понаслышке. Дальневосточные, однако, впечатления оказались незабываемыми. Месяц назад Никита послала Войскова за Тассией, и она разумеется тут же приехала и очень быстро освоилась в роли главной фронтовой спутницы героя, продолжая и в самый интимной минуты называть его с исключительной услужливостью Новы и Никиты Борисовичем. Но только в самые уж разинтимнейшие моменты позволяла себе Тася, забирающая за душу: "Ой-ой-ой, Никитушка Борисович". Так жил красный герой, и бывший зэк, молодой полководец, все разворачивающейся мировой войны. Каждую минуту он должен был держать в уме все свои позиции, тлы и фланги, а также воздушное пространство над головой, и как водитель за рулем начинает ощущать автомашину продолжением своего тела, так и Никита уже вбирал в понятие своего я Все многие тысячи, находившиеся у него в подчинении, всю технику и весь боезапас, и нередко мысленно, а порой и вслух употреблял такого рода выражения "Левое мое крыло выходит к ржеву, в то время как правое мое крыло охватывает вязьму". И только один маленький отряд полностью попадал из этого охвата его крыльев, его собственная семья. Они Казалось, эти трое в большой квартире на улице Горького генеральша Вероника, Бобка четвёртый и Верулька, совсем к его нынешней жизни не относились, принадлежали вроде бы прошлому, в котором некий фантом, именуемый Никитой Градовым, хоть и существовал, но все таки не был еще настоящим Никитой, то есть командующим особой ударной армией. Все больше сгущались сумерки за кормой идущего к фронту броневика. Тускнело косо лежащая над крышами раскаленная шпала заката. Москва уходила в таинство света маскировки. Парящая над страстной дева социализма старалась не взирать на западные рубежи.